За последние годы в ГДР было проведено немало советских художественных выставок, выставка художников и скульпторов СССР, работ Жукова, посвященных Ленину, молодых художников Москвы, членов Академии художеств СССР Решетникова и Налбандяна, народного художника СССР Глазунова, а также несколько музейных выставок. В 1979 году Ряд художников ГДР совершили творческую поездку на БАМ. Все большую значимость приобретает опыт проведения совместных выставок художников СССР и ГДР под названием «Страна глазами друзей». Дни советской книги, советского театра и кино стали составной частью культурной жизни ГДР. В свою очередь, аналогичные мероприятия, проводимые ГДР в Советском Союзе, являются неотъемлемой частью культурной жизни нашей страны. Особенностью нынешнего этапа развития отношений между творческими союзами обеих стран является проведение совместных заседаний их руководящих органов, на которых обсуждаются важнейшие вопросы развития двусторонних связей и проблемы работы с творческой интеллигенцией. Хороший опыт в этом отношении накоплен союзами писателей и художников. Важное значение для повышения эффективности сотрудничества имеет консультации между руководящими деятелями культуры СССР и ГДР. Доброй традицией стали выступления известных советских авторов в Театре Дворца Республики ГДР. Растет участие писателей двух стран в создании совместных литературных произведений. Авторы Берлина и Москвы подготовили антологию, посвященную будням трудящихся двух столиц. Увеличивается число авторов, выезжающих в творческие командировки. Успешно осуществляется сотрудничество в области кино, телевидения. Советские фильмы вызывают большой интерес общественности ГДР. Среди кинолент, получивших в последние годы «Наибольшее признание местных зрителей», «Солдаты свободы», «Москва слезам не верит», «Экипаж», «20 дней без войны». Кинематографисты обеих стран нередко осуществляют теперь совместные постановки интересных произведений. К таким можно, например, отнести поставленный выдающимся советским режиссером Кулиджановым в содружестве с мастерами кино из ГДР фильм «Карл Маркс. Молодые годы». Советские кинематографисты участвуют в традиционном международном Лейпцигском кинофестивале. С большим успехом развиваются наши спортивные связи. Первый договор между СССР и ГДР по этой линии был заключен 8 мая 1966 года. Со времени основания республики с советскими спортсменами было проведено почти три соревнований, в которых приняли участие несколько десятков тысяч мастеров спорта СССР и ГДР. Традиционные встречи помогают спортсменам обеих стран совершенствовать их мастерство. Весной 1981 года, накануне открытия 10-го съезда СЕПГ, меня и дипломатов других социалистических государств пригласили на открытие в Берлине, недалеко от площади Ленина, Удивительного дворца, официальное название которого «Центр спорта и отдыха». Потом мне неоднократно доводилось посещать дворец для всех, и каждый раз это замечательное спортивное сооружение вызывало восхищение. Ежедневно сюда приходят от 10 до 12 тысяч человек. Что же их привлекает? Прежде всего, прекрасные условия для спортивного отдыха. И в самом деле... Кто откажется от удовольствия зимой искупаться в теплой морской воде, покачаться на настоящих морских волнах и позагорать в лучах искусственных солнц или, например, покататься летом на коньках? Если у вас другие интересы, то к вашим услугам теннисные корты, площадки для волейбола, баскетбола и бадминтона, просторные бильярдные, сауны, Специальные тренажеры для закалки мышц. Имеется также несколько залов на 100-150 мест, где проводятся литературно-музыкальные вечера. Здесь же действует несколько уютных кафе и ресторанов.